Глава четырнадцатая. Конец Армингара. Ветер разносил пыль по всей стене. Аруто, прищурясь, наблюдал за всадниками, передвигавшимися вдоль рядов войска Мурмандрамаса. Вот уже три дня противник с неослабной яростью предпринимал атаку за атакой. Сейчас в лагере Мурмандрамаса проходил военный совет, или, по крайней мере, так казалось, Аруте. Противник совещался уже около часа. Арута обдумывал сложившуюся ситуацию. Последние атаки были не менее неистовыми, чем первые, но им недоставало тревожащей внезапности появление в городе воинов, перенесенных через стены с помощью магии. Арута задачал отсутствие магии при штурме. Вероятно, у Мармандрамаса была какая-то настоятельная причина не использовать свои чары, или же существовал какой-то предел времени, в течение которого он мог колдовать без остановки. Однако он что-то задумал, если созвал всех своих командиров, решил Аруто. Амос прохаживался вдоль стены, проверяя посты. Было уже поздно, солдаты расслабились, так как было очевидно, что нового нападения до утра, скорее всего, не будет. Лагеря противника к атаке не были готовы, и чтобы собраться, им потребовалось бы несколько часов. Амос подошел к Аруте и спросил. «Представь, что ты стоишь во главе армии. Что ты сейчас делал?» «Если бы у меня были люди, я бы выкатил мост, сделал вылазку и нанес удар, прежде чем они выстрелили бы войска. разбил свой командный пункт слишком близко к линии огня. К тому же, они, не подумав, перевели отряд гоблинов на другое место, оставив путь к его палатке почти свободным. Если выехать с конными лучниками, то при удаче можно было бы подстрелить несколько офицеров до того, как они успели бы оказать сопротивление. А к тому времени, как они опомнятся, я бы уже был за стенами города». Амос ухмыльнулся. «Но надо же, какой то смышленный парень, высочество. Если хочешь, можешь поехать повеселиться с нами». Арата вопросительно посмотрел на Амоса, и тот наклонил голову. Арата взглянул за его спину и увидел, как во дворе у внутренних ворот выстраиваются всадники. «Поехали с нами, у меня для тебя есть лишняя лошадь». Арата пошел вслед за Амосом вниз по ступеням, к ожидающим всадникам. «А что и Мурман приготовил на магическую западню?» «Тогда мы все погибнем, а Гай будет сожалеть, что остался без лучших собутыльников, какие у него были за последние двадцать лет». мы сел на коня. «Ты слишком много беспокоишься, парень. Ты знаешь это?» А Рота Криво улыбнулся и тоже сел на коня, Ожидавшего рот, Гай сказал. «Будьте вдвойне осторожны, если сможете нанести им потери хорошо. Но никаких героических самоубийств ради того, чтобы добраться до Мурмандрамаса. Вы нам нужны». Амаз засмеялся. «Одноглазый! Из всех, кого ты знаешь, я меньше всех претендую на геройское звание!» Он дал сигнал, и внутренние ворота открылись. Когда они закрылись позади всадников, было слышно, как грохочет выдвигаемый мост. Внезапно внешние ворота распахнулись, и Амаз повел отряд на врага. Авангард быстро занял позиции на флангах, а основные силы бросились на армию осаждавших. Поначалу казалось, что враг не понял, что это вылазка, так как никто не давал сигнал тревоги. Они уже почти доскакали до первых рядов армии Мурмандрамаса, когда послышался звук трубы. К тому времени, когда гоблины и тролли схватились за оружие, Амос и его всадники пролетели мимо. Арота скакал прямо к холму, где совещались командиры Мурмандрамаса. С боков его прикрывали трое армянгарцев. он не знал, что им двигало. Но его вдруг переполнило желание сразиться с самим темным повелителем. На перерез Арути бросился отряд всадников. Прямо перед Орутой встало лицо отступника, который усмехнулся и взмахнул мечом. Орота быстро и умело расправился с ним. Схватка началась. Орота посмотрел в сторону шатра Мурмандрамаса и увидел, что тут стоит на самом виду. А рядом с ним его змеиный спутник. Предводитель Морелов, казалось, равнодушно взирал на кровавую резню в его стане. Несколько Армингарцев попытались приблизиться к холму, но им перерезали путь морельские всадники. Один из лучников остановил коня и холоднокровно послал стрелу в сторону шатра. Зная неуязвимости Мармандрамаса, он выбрал другую цель. К нему быстро присоединился еще один лучник, и двое вождей Мармандрамаса упали: один явно мертвый со стрелой в глазу. Еще один отряд пехотинцев побежал к тому месту, где Арута орудовал рапирой, нанося удары гоблинам, троллям и Морелам. Прикрывая лучников, пока те стреляли по вражеским офицерам. Какое-то время, показавшееся ему бесконечным, Арота слышал только звон стали и стук крови в ушах. Затем Амос закричал. «Начинаем отступление!» Его крик подхватили другие всадники и передавали, пока все не услышали приказ. Арота метнул взгляд на Амос и увидел, что с той стороны к ним приближается еще один отряд всадников. Арота полоснул очередного неприятеля и повернул коняк к Траску. Вновь привывшие летели на Раменгарцев, замедлив их возвращение. Тогда армингарцы, как один, повернулись и атаковали кавалерию Мурмандрамаса, медленно прокладывая себе путь из лагеря, убивая всякого, кто вставал между ними и воротами. В толпе вокруг них появился проход, открытый путь обратно к городу. А Рота пришпорил коня вместе с другими, очертя голову, бросился к воротам. И, обернувшись через плечо, он заметил, как из-за шатра Мурмандрамаса в погоню за ними выезжает отряд одетых в черные всадников. Принц прокричал Амусу «Черные убийцы!» Амма сдал сигнал, и несколько арменгарцев повернули обратно, чтобы задержать черных убийц. Они кинулись в атаку, зазвенела сталь, и несколько человек с обеих сторон пали. Затем схватка рассосалась, так как арменгарцы повернули в разные стороны. В это время еще один отряд морелов приблизился к полю боя. Большинство упавших с коней армингардцев снова забрались седла, но не все. Около десяти солдат остались лежать на песчаной земле равнины. Когда отряд Амоса доскакал до стены, ворота были открыты, и, въехав внутрь, всадники осадили коней. За ними спешил Ариерград, на скаку продолжая отражать удары черных убийц и других мореллов. Дюжина армингадцев пыталась оторваться от более чем тридцати преследователей. Амос остановился рядом с Аруто, когда черные убийцы срезали двоих садников. «Десять!» — сказал Амос, считая оставшихся. Они уже приближались к воротам, но Амос продолжал. «Девять! Восемь! А потом семь!» Напольное равнение. Волна всадников в черных доспехах обрушилась на шестерых отступающих солдат. Амос произнес: шесть, пять, четыре. Затем с гневом крикнул: закрыть ворота. Ворота начали закрываться. Амос продолжал считать: три, два. Два последних всадника, совершившего вылазку отряда, палили под ударами моральских мечей. Затем сверху донёсся звук с заработавших катапульт. Через минуту послышались крики умирающих мореллов. И лошадей. Когда открылись внутренние ворота, Амос пришпорил коня и сказал. «По крайней мере, они дорого заплатили за это. Я видел, как упали по меньшей мере четверо вождей. Двое точно убиты." Амос оглянулся, как бы пытаясь увидеть противника сквозь массивные ворота. «Но почему этот негодяй не использует магию? Вот этого я никак не могу понять. Он же мог расправиться с нами только так». Аруто лишь кивнул. Он тоже был удивлен. Поручив коня мальчику, в чьи обязанности входил уход за лошадьми, он поспешил наверх, командному постугая. Чёрт вы меня побрал!» — приветствовал его протектор. Несколько распростертых на земле фигур в черных доспехах начали подниматься, дергая руками и ногами, и направились обратно к лагерю. Их движения быстро стали плавными, и вот они уже бежали, как ничем не бывало. «Когда ты мне рассказал о них, — начал Гай, — то вы мне не поверили». Закончил за него оруто. Не знаю. Чтобы понять это, нужно хоть раз увидеть. Как же их можно убить? Огнем, магией или вырезав сердце. Иначе даже мелкие кусочки сумеют объединиться, и село к ним возвращается с каждой минутой. Других способов остановить их нет. Гэй посмотрел на отступающих черных убийц. Я никогда не увлекался, как твой отец магия, Рута. Но сейчас я бы отдал половину герцогства, моего бывшего герцогства, за одного хорошего мака». А Рута задумался. «Что-то здесь мне непонятно. Я мало знаю о подобных вещах, но похоже, что, несмотря на всю свою силу, Мормон почти ничего не делает, чтобы захватить нас. Я помню, как Пак, это маг, которого я знаю, рассказывал о том, что он когда-то делал. Так вот, все это намного превосходит то, что мы пока наблюдали». Думаю, Пак, если бы захотел, мог бы просто сорвать ворота со стен города. «Я ничего не понимаю в таких вещах», — признался Гай. амас все это время стоял позади них, а сейчас подошел поближе. «Может, этот свинечек король не хочет, чтобы его армия слишком на него полагалась?» Гай и Аруто с открытым удивлением посмотрели на него. «Может, он так поддерживает дух войска?» Гай покачал головой. «Думаю, все сложнее». Арота наблюдал за суетой в лагере неприятеля. Что бы то ни было, нам скоро станет об этом известно. Амос прислонился к стене. Уже две недели прошло с тех пор, как твой брат и другие гонцы выехали из города. Если все шло по плану, то сегодня Мартин придет к каменной на горе. А Рота кивнул. Если все шло по плану. Мартин сидел в лощине, пригнувшись, спиной вжимаясь в мокрый гранит. Скрижет мне под сапогами не прекратился. Значит, его ищут. Перед собой герцог держал лук с порванной тетивой. У него в мешке была еще одна, но времени перетягивать ее не было. Если его обнаружат, он бросит лук и достанет меч. Мартин глубоко дышал, стараясь оставаться спокойным. Он надеялся, что судьба пощадила Бару и Лори. Два дня назад они вышли к Вабонским, как им показалось, горам. До сегодняшнего дня не было никаких признаков погони, но сразу после восхода солнца их захватил врасплох патрульный отряд. Гонцы попытались избежать встречи с ним, поднявшись выше в горы над тропой, но Морелло спешились и погнались вслед. К сожалению, Мартин оказался на противоположной стороне тропы, и ему пришлось бежать на запад, в то время как Лори и Барр ушли на юг. Он надеялся, не хватит разума идти дальше в Абон, а не искать его. Погоня длилась весь день. Мартин посмотрел вверх, отметив про себя, что солнце уже спускается за горы. До темноты осталось лишь два часа, и всего не схватит до заката солнца, то все будет в порядке. Звук шагов стал чише, и Мартин пошел дальше. Он вышел из укрытия и побежал полусогнувшись вверх по ручью. Было похоже, что он где-то недалеко от каменной горы, хотя раньше ему никогда не приходилось подходить к горе с северо-востока. Некоторые ориентиры оказались смутно знакомыми, и если бы у него не было других забот, он знал, что легко нашел бы гномов. Мартин обогнул излучину, и перед ним внезапно возник силуэт морельского воина. Не колеблясь, Мартин взмахнул луком и ударил Морелло тяжелым тесовым оружием по голове. От неожиданности тот пошатнулся, и прежде чем он успел опомниться, Мартин выхватил меч и сразил его. Мартин оглянулся в поисках спутников Морелла. Ему показалось, что где-то далеко он заметил движение, но не был в этом уверен. Он быстро пошел в гору и увидел еще одну излучину ручья. Рядом с ней Мартин обнаружил шесть привязанных лошадей. Значит, каким-то образом ему удалось обойти преследователей и наткнуться на их лошадей. Мартин выбежал к ручью и схватился за седло одной из них. Затем мечом он обрезал подпруги у всех остальных и широким лезвием отогнал их подальше. Он повернул своего коня и пришпорил. Если он поедет вниз по оврагу, то выйдет на тропу. Тогда он сможет обогнать Морелов и добраться до Каменной горы. Сверху на утесе появилась темная фигура. Когда Мартин проезжал мимо, она вцепилась в него и стащила с лошади. Мартин покатился по земле, вытащив меч, занял боевую позицию. Морел сделал то же самое. Пока оба воина смотрели друг на друга, Морелл закричал что-то своим спутником на резком эльфийском диалекте. Мартин ринулся в атаку, но морел был опытным бойцом и не давал ему подступить поближе. Мартин понимал, что если кинется бежать, то получит клинок в спину, но если останется, то против него скоро выступят пятеро противников. Мартин подкинул ногой камни и гальку, но морел повернулся боком, избегая попадания пыли в глаза. Затем раздался стук сапог по камням, и со всех сторон послышались голоса. Морел опять закричал, и ему ответили слева от Мартина, с южной стороны. Справа звук сапог становился все громче. Морел бросил взгляд в ту сторону, и Мартин накинулся на него. Теннельф едва избежал удара, подставив руку. Мартин постарался использовать это легкое преимущество, и пока Морел был выведен из равновесия, сделал очень рискованный выпад, который оставлял его неприкрытым для ответного удара в случае, если он промахнется. Но он не промахнулся. Морел замер и упал а Мартин освободил клинок. Мартин не стал ждать. Он кинулся в скалы, стараясь уйти повыше, прежде чем кольцо вокруг него сомкнется. С южной стороны оврага выбежали моральские воины. Один из них уже замахнулся мечом, но Мартин неожиданно сделал резкий выпад, и морал пригнулся, промахнувшись. А Затем также неожиданно кто-то схватил Мартина за рубашку. Могучие руки подняли герцога края и перетащили его через край оврага. Мартин взглянул вверх и увидел ухмыляющееся лицо с рыжей бородой. «Прошу прощения, что пришлось обойтись так грубо, но там внизу похоже. Дела усложняются». Гном показал вниз. Мартин повернулся и увидел, что с северной стороны оврага бегут больше десятка гномов. Морелы увидели, что противник сильно превосходит их число, и кинулись бежать. Но не успели отойти на десять ярдов, как гномы обрушили на них свои топоры. Сражение быстро закончилось. К Мартину подошел еще один гном. Первый протянул Мартину бурдюк с водой. Мартин встал напился. Потом он посмотрел на обоих гномов, самый высокий из которых едва достигал пяти футов, и сказал «Спасибо вам». «Не стоит, в последнее время темные братья все чаще появляются здесь, поэтому этот район хорошо патрулируется, а так как у нас гости...» Он показал на гномов, карабкающихся по камням, к ним навстречу то недостатков желающих пойти поохотиться нет. Обычно эти трусы убегают, зная, что слишком близко подошли к нашему дому. Но на этот раз они замешкались. А теперь, если не заражаете, я бы хотел узнать, кто вы и что вы делаете у каменной горы». Мартин спросил. «Это каменная гора?» Гном махнул рукой, показывая за спину Мартина. И герцог повернулся. Прямо за ним, над краем лощины, в которой он прятался, сдымались высокие деревья. А еще выше, уходя в облака, высилась могучая вершина. Он так был занят погоней и необходимостью прятаться, что видел только камни и овраги. Теперь он узнал эту вершину. Он находился всего в полудне ходьбы от Каменной горы. Мартин осмотрел собравшисься гномов, сняв правую перчатку. Он показал им кольцо-перчатку. Эй, Мартин, герцог Крайте, мне нужно поговорить с Долганом». Гномы отнеслись к этому заявлению скептически, как бы показывая, что это не самый лучший способ для одного из лордов королевства попасть в залы Каменной горы. Но они просто посмотрели на своего предводителя. «Меня зовут Пакстон. Мой отец Хартон, клана кланов Каменной горы и божьей деревни Делмори. Идемте с нами, милорд Мартин. Мы отведем вас к нашему королю». Мартин засмеялся. «Значит, он принял корону». Пакстон ухмыльнулся. «Некоторым образом. После того, как мы несколько лет пилили его, он сказал, что возьмет на себя обязанности короля, но отказался носить корону. Так что она находится в ларце в длинном зале. Пойдемте, ваша светлость. Мы будем там до наступления ночи». Гномы отправились в путь, и Мартин пошел с ними. В первый раз за несколько недель он почувствовал себя в безопасности. Однако теперь его мысли вернулись к брату и оставшимся в Армингаре. «Как долго они продержатся?» – подумал он. Лагерь переполнился как фоне барабанного стука, пения труб и криков. На приказы начальников следовали ответы из всех подразделений. Гай наблюдал за этой картиной, а тем временем заря уступала место первым солнечным лучам. Он сказал о Руте. Прежде чем солнце подойдет к Зениту, они обрушат на нас все, что у них есть. Возможно, Мурмандрамас считал необходимым придержать кое-какие силы до вторжения в обон. Но сейчас он не может позволить себе ни дня отсрочки. Сегодня он выступит всеми силами. Арота кивнул, наблюдая за тем, как отряды выстраиваются перед городом для сражения. Он никогда не чувствовал себя таким усталым. Убийство офицеров Мурмандрамаса на два дня ввергло лагерь неприятеля в хаос. Но потом порядок был восстановлен. Арота рота не знал, какие сделки были заключены и какие данные обещания, но через три дня они наконец решили атаковать опять. И так продолжалось всю неделю, но с каждым разом все больше атакующих поднималось на стены. Во время последнего штурма, чтобы сохранить целостность обороны, потенциальной точке прорыва потребовалось кинуть все резервные силы. Еще несколько минут и атакующие заняли бы прочные позиции на стене чтобы еще больше солдат могло взобраться по лестницам, открыв доступ нескончаемому потоку захватчиков. А Рота подумал, что уже 27 дней прошло со дня ухода Мартина. Даже если помощь в пути, она подойдет слишком поздно. Джеми и Локлер стояли неподалеку, готовые разнести сообщение. Джейми смотрел на своего друга. Со дня смерти Броунин Локлер стал просто одержимым. Он постоянно искал драки, часто игнорируя приказ оставаться подальше от сражения, чтобы выполнять курьерскую работу. Три раза Джимми увидел, как парень ввязывался в схватку, которую можно было избежать. Его владение мечом и скорость стоили многого, и он уцелел. Но Джимми не был уверен, что Локлер долго сможет оставаться в живых. И даже не знал, хочет ли он уцелеть. Он пытался поговорить с Локлером о девушке, но тот отказался. Джимми видел слишком много смертей и разрушений еще до того, как ему исполнилось шестнадцать. Во многом он был менее чувствительным. Даже когда он думал, что Анита или Арута умерли, он не уходил в себя так, как Локлер. Джимми жалел, что мало понимал в таких вещах, и волновался за друга. Гай оценил мощь армии, стоящей перед ним, и, наконец, тихо произнес. «Мы не сможем удержать их у стены». «Я тоже так думаю», — согласился Аруто. За четыре недели, прошедшие с момента ухода Мартина, солдаты Армингара сражались даже мужественнее, чем Аруто мог предположить. Они отдавали себя полностью, но резервы уже были почти исчерпаны. За последнюю неделю еще около тысячи воинов были убиты или выведены из строя. Теперь защитники располагались на стенах слишком редко, чтобы справиться с атакой в полную силу. А потому, как расхаживал Мурмандрамас, было ясно, что он действительно планировал бросить всю свою армию в один решающий общий штурм. Гай кивнул Амусу. Моряк сказал Джимми, «Передай всем командиров отрядов начать третью стадию эвакуации!» Джимми слегка подтолкнул локтем Локлера, который, казалось, стоял в оцепенении, и увел его. Они побежали вдоль стены, отыскивая командиров. Аруто мог видеть, как несколько отобранных солдат, получив приказ, спустились со стены. Они сбежали по ступеням и помчались по направлению крепости. Аруто спросил Гая, на каком соотношении вы остановились? Один здоровый воин, двое вооруженных стариков, мужчин или женщин. Трое детей постарше, тоже с оружием, и пятеро маленьких. Арута знал, что через несколько минут такие группы одна за другой уйдут в горы через длинные туннели из пещеры под городом, а тут они направятся на юг, пытаясь найти убежище в Абоне. Таким образом, оставалась надежда, что, по крайней мере, какие-то из детей Армингара сумеют выжить. Вон во главе отряда должен будет защищать их в пути, но у него также был приказ убить малышей, но не дать захватить их Мореллам. Солнце медленно поднялось, следуя естественному порядку, не обращая внимания на суету внизу. Наступил полдень, но сигнала к атаке все не было. Гай удивился вслух. Чего они ждут? Почти два часа спустя над молчаливой армией на равнине разнесся слабый звук глухих ударов. Он был едва слышен защитником города. Удары слышались в течение почти целого получаса, а затем в первых рядах запели трубы. Из выстрелившихся шеренг выступили странные сооружения, четко выделяющиеся на фоне ясного неба. Они напоминали гигантских черных пауков. Сооружения медленно, величаво двигались через равнину. Наконец, они прошли через ряды осаждающего войска и подошли к городу. Когда они приблизились, Арута внимательно осмотрел их. На стене раздались упросительные возгласы. Агаев воскликнул. «О боги! Что это такое?» «Какие это машины!» — ответила Арута. «Двигающиеся осадные башни». Машины представляли собой гигантские коробки, в три или в четыре раза больше, чем те ящики, что поднимались на стены города неделю назад. Они катились на огромных колесах без видимой движущей силы. Их не тянули, не толкали ни гоблины, ни рыбы, ни животные. Машины двигались сами по себе. Их толкала какая-то магическая сила. На кочках и ямах огромные колеса громко стучали. «Катапульты!» – закричал Гайя и опустил руку. Камни пролетели над головами и обрушились на коробки. Один попал в опору, которая, зашатавшись, раскачала коробку и упала, с громким треском ударившись о землю. Из разбитой коробки вывалилось около сотни мертвых гоблинов, морелов и людей. Арота заметил. Каждая из них должно бы сидеть по две или три сотни солдат». Гай быстро сосчитал. «Осталось девятнадцать. Если хотя бы каждая третья доберется до стен, у нас будет полторы тысячи нападающих сразу». «Масло горящие стрелы!» — крикнул он. Защитники пытались поджечь приближающиеся коробки, когда те поднимались к стенам, но дерево оказалось пропитано каким-то составом, и горючее масло только опаляло и чернило их стены. Крики изнутри показывали, что пламя нанесло определенный урон атакующим, но коробки не остановились. «Весь резерв на стены! Лучники на крыше! За двором! Кавалерия по местам!» Все приказы Гая выполнялись немедленно, пока осажденные поджидали коробки. Магические осадные машины заполнили утренний воздух громким скрежетом тяжело вращающихся колес. За башнями медленно двигалось войско Мурмандрамаса. Оно держалось на осмотрительном расстоянии, так как весь огонь защитников был направлен на катящиеся коробки. Затем первая коробка добралась до стены. Одна из стены, как и раньше, упала, и из коробки выскочило множество гоблинов и морелов. Вскоре по всей стене шла безумная рукопашная схватка. Атакующие сплошным потоком хлынули на равнину, следуя за магическими осадными башнями. Сзади коробки тоже открывались, из них выбрасывались длинные веревочные лестницы, и атакующие, подбегая ближе, забирались на стены, которые внезапно стали доступными. Позади коробок всего в футе от лестницы были спущены длинные кожаные фартуки, заслонявшие тех, кто поднимался по ним от стрел. Катапульты продолжали стрелять, и многие солдаты Мурмандрамаса пали под градом камней. Но поскольку лучникам было приказано отступить к первому ряду домов, а другие защитники были заняты рукопашной, стрел было недостаточно, чтобы остановить наступавших бойцов, приставлявших лестницы к стенам. Арута схватился с Мореллом, который перепрыгнул через тело павшего армингарского воина и с плеча нанес удар, заставивший темного эльфа отпрянуть назад. Марел полетел с брусвата на камни. Принц обернулся и видел, как Гай убил другого. Протектор оглянулся и закричал. «Мы не можем сдерживать их! Передай приказ отступать к крепости!» Приказ был передан, и защитники вдруг начали отходить, оставляя стены атакующим. Пока товарищи отходили в город, каждую лестницу удерживал небольшой отряд добровольцев. А перебежал через двор и успел заметить, как атакующие сокрушили последних защитников стен. Когда он добрался до середины двора, нападавшие прыгали через ступени, направляясь к воротам. Внезапно с крыш домов против ворот полился дождь стрел, и атакующие были перебиты. К Аруте подошел Гай. «Мы можем заставить их держаться подальше от сторожки, пока они не поставят своих лучников на стены. Тогда нашим солдатам придется отступить». Аруте посмотрел вверх и увидел, что через улицы с крыш были переброшены деревянные балки. Когда лучники оставят первый ряд домов, они захватят балки с собой. Чтобы вступить с ними в схватку, гоблинам придется открывать двери при помощи тарана и избираться на крыше по лестницам. К тому времени лучники отойдут к следующему ряду зданий. Они будут постоянно обстреливать улицы, заставляя захватчиков платить за каждый фут земли. За последний месяц сотни колчанов со стрелами были разложены на крышах под промасленной тканью, а также запасные луки и тетивы. По подсчетам аруты переход через город обойдется Мурмандрамасу не меньше, чем в 2000 убитых и раненых. Через двор побежал отряд людей с деревянными молотками в руках. Они ожидали команды, разойдясь по улицам к тяжелым бочкам. Но какое-то мгновение показалось, что их перехватят, так как со стен в адор стремилось целое море гоблинов и их приспешников. Но тут по улице промчался отряд всадников, заставив захватчиков отступить. Стрелы полетели мимо Гайя оруты. и протактор сказал, «Их стрелки заняли свои места! Сигнал к отступлению!» Лучники, расположившиеся вверх по улице, протрубили сигнал, и люди с молотками ударили по бочкам, выбивая затычки. Горючее масло медленно вытекало из них, и его запас повис в воздухе, мешаясь ржавым запахом крови. Солдаты с молотками в руках побежали по улицам, где на каждом углу стояли бочки. Гай потянул Аруту за рукав. «В крепость!» «Мы начинаем следующую фазу обороны!» Аруто пошел за ним, а в городе началась схватка за каждый дом. Битва... Продолжалось два часа. Гайя и Аруто наблюдали за ней с первого командного поста на крепостной стене. Из города слышались крики сражающихся, не смолкали вопли и проклятия. В городе за каждым поворотом врага поджидали лучники. Поэтому в каждый квартал захватчики попадали, шагая по трупам своих товарищей. мормандрамас возьмет город, но ему придется заплатить за него ужасную цену. Аруто изменил свое мнение о возможных потерях врага. Было похоже, что путь до внутреннего двора и рва вокруг крепости обойдется ему в три или четыре тысячи солдат. А ведь ему придется еще иметь дело с внутренними укреплениями Армингара. Арота восхищенно наблюдал за схваткой. Солнце уже зашло за горы, город погрузился в тень и стало трудно различать сражающихся. Примерно через час станет совсем темно. Однако Арота видел все, что происходит. Легкие лучники без лад перебегали с одной крыши на другую по длинным балкам, которые не тащили за собой. Несколько гоблинов попытались забраться на здание снаружи, но их настигли стрелы, пущенные соседних домов. Гой взглядом изучал продолжавшуюся баталию. Аруто сказал, «Этот город был специально построен для такого рода сражения». Гай кивнул, «Если бы мне пришлось планировать город, которым можно было бы обескровить врага, я не смог бы придумать ничего лучше». Он пристально посмотрел на Аруто. «Армингар падет, если помощь не прибудет в течение следующих нескольких часов». «У нас осталось время самое большее до завтрашнего утра. Мы подрежем крылья этому негодяю, мы нанесем ему страшный удар. На Тайрсок он выступит без третьей своей армии». «Третьей?» — переспросила Рута. «Скорее одной десятой». С усмешкой, в которой не было веселья, Гай сказал. «Подожди, и ты увидишь». Затем он крикнул сигнальщику. «Сколько еще?» Сигнальщик замахал белым с голубым платком, подавая знак для тех, кто находился на самом верху крепости. Арота выглянул и увидел ответный взмах с желтым полотном. Сигнальщик ответил: не больше десяти минут, протектор. Гэ подумал и приказал: дайте еще один залп из катапуль по внешнему двору. Приказ был отдан, и каменный град полетел к дальнему концу города. Протектор тихо сказал сам себе: пусть думают, что у нас перелет, и может это заставит их поторопиться войти внутрь. Время тянулось медленно. Арота наблюдал за отступающими по крышам лучниками. День плавно перешел в сумерки. Отряд армингарцев бежали вдоль по улицам к разводному мосту и внешним воротам на весной башне крепости. Когда до опущенного моста добежал первый отряд, показались второй и третий. Гэнн наблюдал за тем, как командир у ворот приказал поднять мост. Последний солдат едва успел ступить на него, как он начал задвигаться. На крышах домов армингарские лучники продолжали стрелять по захватчикам. Настоящие храбрецы. Они остаются, отметил Рота. — Храбрецы, да, но они вовсе не собираются умирать. Заверил его Гай. Пока он говорил, лучники добрались до последнего ряда домов. Они спустили веревки и, быстро соскользнув вниз, побежали к крепости, отбрасывая на ходу оружие. Сзади на них наступали атакующие. Когда захватчики оказались в центре площади, которую использовали как рыночную, лучники со стен крепости открыли огонь. Отступавшие армингарцы добежали до рва и нырнули в него. А воскликнул. «Но их же застрелят, если они попытаются влезть на стены!» Но потом он увидел, что они не всплыли на поверхность. Гай улыбнулся. «Под водой есть туннели, ведущие в сторожку, и другие помещения в стене. Наши мальчики и девочки поднимутся наверх, а двери за собой закроют». Какая-то особенно смелая группа гоблинов подбежала к орву и прыгнула в воду. «Даже если кто-нибудь из этих мерзавцев и найдет туннели, они не смогут открыть люки, разве что станут наполовину рыбами». Из крепости вернулся Амос. «Все готово». «Хорошо». Отозвался Гай, вглядываясь в верхнюю башню крепости. «Откуда Арманд вел наблюдение за городом?» В башне замахали желтым флагом. — Катапульты на изготовку! — крикнул Гай. Долгое время ничего не происходило. Наконец Гай воскликнул. «Чего не — Чего жди сувиньи ждет? Ама засмеялся. — Если нам повезет, то он наблюдает за тем, как Мармандрамас во главе армии проходит ворота. Или, может, он ждет, что внутрь войдет еще пара тысяч солдат. Ворота осматривал ближайшую катапульту — гигантское сооружение, заряженное связками странных бочонков, напоминающих те, что обычно используются в барах и тавернах. В них вмещалась не более галлона жидкости. Каждая связка состояла из двадцати или тридцати таких бочонков. «Сигнал!» Рота увидел, что над башней взметнулся красный флаг. И Гай дал команду. «Катапульты, давай!» Дюжина огромных катапуль вдоль стены метнула заряд бочонков, которые описали высокую дугу над городскими крышами. В воздухе они разлетелись в разные стороны, и деревянным дождем посыпались на внешний двор. Команда перезарядила катапульт удивительно быстро, так как меньше чем через минуту после первого выстрела в воздух полетел второй залп. Пока готовился третий заряд, Аруто заметил, что из одного квартала поднимается дым. Амос тоже его заметил и сказал. «Мелые крошки стараются выполнить за нас часть работы. Должно быть, они подожгли дома, чтобы наказать нас за то, что мы не остались них умирать. Но мы те, кто стоит рядом, ожидают небольшое потрясение, когда с неба польется нефть». Аруто все понял. Дым валился сильнее и начал распространяться по линии, показывающей, что пламя охватило весь район внешнего двора. Бочки стоят на каждом углу. Амас кивнул. «По пятьдесят галлонов в каждой. В первом квартале мы отбили затычки, так что вся земля от домов до стены залита нефтью». Многие из этих убийц уже прошли по ней, и их ноги наверняка запачканы. Кроме того, мы оставили бочки в каждом здании, и по одной на каждой крыше. Когда из города выводили лошадей во время второй стадии эвакуации, мы перестали вычерпывать жидкость из озера. Так что сейчас каждый подвал в городе готов взорваться. Город окажет Мурмандрамасу. Теплый прием. Гай дал сигнал, и в воздух взлетела третья порция бочонков. Две центральных катапульты метнули камни, завернутые и пропитанные маслом горящие тряпки. Они летели по небу, оставляя огненный след. Внезапно весь район перед навесной башней внешней стены с ярким взрывом взлетел вверх. Взметнулись языки пламени, становясь все выше и выше. Арота смотрел не отрываясь. Через мгновение он услышал глухой удар, за которым последовал порыв раскаленного ветра. Пламя разгоралось все сильнее, и долгое время казалось, что оно никогда не утихнет. Однако, наконец, оно начало опадать. Тогда над городом поднялась башня черного дыма, которая превратилась в плотный зонд, отражавший оранжевое свечение пылающего внизу ада. «Это была навесная башня», — сказал Амос. «Мы сложили несколько сотен бочек под воротами и открыли двери, чтобы набрать побольше воздуха». Пламя быстро распространялось по городу, и оттуда начали доноситься крики проклятья. Катапульты продолжали разбрасывать свой взрывной груз в огонь. «Уменьшить радиус действия!» — приказал Гай. Амос объяснил, мы заставим их выйти к крепости, чтобы наши лучники могли попротивляться на тех, кто не поджарился. Орота ощущал все усиливающийся жар. Раздался еще один взрыв, за ним последовал ряд других. За каждым взрывом через минуту следовал глухой грохот. Горячий ветер обивал крепость, а витые башни пламени начали свой танец во внешнем городе. Взрывы продолжались, и по ослепительным вспышкам было понятно, что бочки были распределены по основным стратегическим точкам. Глухие раскаты взрывов, болью отзывавшиеся в ушах, показывали, что пылающая смерть быстро двигалась от внешнего двора крепости. Скоро Арута по звуку мог отличить громыхание воспламенившихся связки бочонков от взрыва в подвале дома. Как сказал Гай, Мормандрамас встретил теплый прием. «Сигнал!» — крикнул один из солдат, и Гай взглянул наверх. Несмотря на то, что солнце уже село, света было достаточно, чтобы разглядеть два красных флага. Арман показывает, что весь внешний город в огне. Пояснил о Массаруте. Пройти его невозможно, даже черные убийцы поджарятся, если попадут туда. Он зловеще ухмыльнулся и погладил подбородок. Я лишь надеюсь, что высокородная трюмная крыса поторопилась войти в город во главе своей армии. Из города доносились в крики ужаса и ярости, и то бегущих людей. Пламени уклона приближалось к внутреннему двору, и его движение через каждые несколько минут отмечалось глухими взрывами воспламеняющихся бочек. Жар был настолько велик, что ощущался даже на стенах крепости. А рота сказал, «Этот огненный шторм высосет воздух прямо из их легких». Амас кивнул, «Надеюсь». Гай минуту смотрел вниз, обнаруживая всю глубину своей усталости. Этот план разработал Арманд. Он просто гений, наверное, лучший боевой командир, который мне когда-либо был. Он должен был подождать, когда в город войдут все вражеские отряды, брошенные на штурм. Мы попытаемся уйти через горы, так что нужно нанести им как можно больше ущерб. Но Аруто видел, что за этими сухими словами скрывается горечь полководца, который вот-вот потерпит поражение. «Вы провели великолепную операцию», — сказал он. Гакивну, кивнул, и Амос понимали, что про себя он добавляет. Но этого оказалось недостаточно. Первые спасающиеся бегством захватчики побежали к крепости и остановились, осознав, что открыты лолочников на стене. Они спрятались под прикрытием последнего здания, будто ожидая чуда, которое бы их спасло. Пожар продолжал распространяться, и число солдат Мурмандрамаса, спасающихся от огня, все увеличивалось. Катапульты продолжали забрасывать бочки с нефтью в огонь, с каждым новым залпом уменьшая радиус действия и приближая пламя к внутреннему двору. Теперь те, кто находился на крепостной стене, могли видеть огненные взрывы за шесть домов от рыночной площади, потом за пять, четыре... Брандительно кричащие Мореллы, гоблины и люди, а также тролли и великаны начали драться, а поскольку толпа желающих избежать смерти в огне все пребывала, многих вытолкнули на площадь. Гайя повернулся к Амусу. «Прикажи лучникам открыть огонь!» Амус прокричал команду, и армингардцы начали стрелять. Орота с изумлением смотрел на все это. «Это не война!» — тихо сказал он. «Это резня!» Нападавшие толпились на краю рыночной площади, и их было так много, что каждая долетавшая стрела попадала в цель. Захватчики падали один за другим, но напор задних рядов не ослабевал. В огонь полетел еще один заряд бочонков с маслом, и пламя продолжало неумолимо приближаться к крепости. Арута поднял руку, так как зарево пожарище стало таким ярким, что ослепляло. На стене стало очень жарко. Он вдруг понял, насколько ужасным было положение тех созданий на окраине рынка, что стояли на сотню ярдов ближе к огню. Раздалось еще несколько взрывов, и с криками и воплями воины Мурман-Рамаса бросились в крепости. Многие из тех, кто бежали во двор, были подстрелены, но некоторые нырнули в ров. Все, кто носили доспехи, утонули, тщетно пытаясь снять себя латы под водой. Утонули даже солдаты в кожаных доспехах. Однако многие всплыли на поверхность, пособачьи загребая руками. Арота посчитал, что на виду лежало не менее двух тысяч мертвых солдат. Еще четыре или пять тысяч должно быть погибли внутри города. Армингарские лучники устали и стали промахиваться даже по ярко выделяющимся на фоне пламени фигурам. «Откройте трубы!» — приказал Гай. Послышался странный хриплый звук, и в воду во рву было выпущено горючее масло. Крики ужаса вырвались у тех, кто плавал в воде, когда они поняли, что происходит. Огонь распространялся по площади, оставляя позади уже полностью выгревший город а со стены в ров сбросили пылающие тюки. Поверхность воды взорвалась бело-голубым пламенем, заплясавшим по вспеневшимся волнам. Криков становилось все меньше, и скоро все было кончено. Арота и остальные были вынуждены дойти от стены, так как из рва волнами поднимался жар. Когда масло прогорело, Арота взглянул вниз и увидел плавающие черные останки. Ему стало плохо, и, оглянувшись в он увидел, что тот чувствует то же самое. Ама столько мрачно посмотрел на них. Город продолжал полыхать, а Гай устало сказал. «Чувствую, что мне нужно выпить. Идем. У нас всего лишь несколько часов». Не говоря ни слова, Аруто и Амос последовали за протектором умирающего города во внутреннее помещение крепости. Гайя опустошил всю бутыль, а потом показал на карту, разложенную на столе. Аруто посмотрел на стоящий рядом за пачку Нусажа Бриану, которая вместе с другими командирами ожидала последних приказаний Гая. Джейми Локлер вернулись со своего поста и теперь стояли рядом с Арутой. Даже внутри комнаты для совета они ощущали жар-пожарище, так как катапульты продолжали кидать нефть в огонь. Какая бы часть войска Мурмандромаса не избежала ловушки, она была вынуждена ждать за внешней стеной. «Здесь», — сказал протектор, показывая на несколько зеленых точек на карте. «Спрятанные лошади». Он повернулся к Аруте. Их вывели из города во время второй стадии эвакуации. Теперь он снова обращался ко всем собравшимся не знаю, нашли ли гоблины хоть одно из этих убежищ, но, надеюсь, хотя бы несколько уцелело. Думаю, они считали, что мы вели всех людей в город, и что с той стороны опасности нет. Секретный туннель, ведущий из города, все еще свободен. Был замечен лишь один патруль темных братьев, который прошел достаточно близко. Но разведка доложила, что они прошли мимо, не осматривая местность. Общий приказ звучит следующим образом. Отряды покидают город по очереди, начиная с первого и до двенадцатого, захватывая всех приписанных к ним добровольцев. «Покидать туннель только после того, как убедитесь, что вокруг все спокойно. Первый отряд будет охранять внешние границы, пока его не сменит второй. Когда из туннеля выходит двенадцатый, одиннадцатый тоже уходит. Остаться разрешается только тем солдатам, которые были выделены из Варьерград. И никакого героизма в последний момент, иначе опасности подвергнется вся операция. Я хочу, чтобы все меня поняли. Вам ясно задание?» Никто ничего не ответил. Нигай сказал. «Хорошо». «А теперь идите убедитесь, что все понимают, за пределами города каждый сам за себя. Нужно, чтобы как можно больше людей дошло до вабуна!» С холодным гневом в голосе он добавил, «Когда-нибудь мы заново отстроим! Армингар!» Он замолчал, как будто слова дались ему с трудом. Начинается последнюю стадию эвакуации!» Командиры вышли, и Аруто спросил, «Когда уходите вы?» «Конечно, последним!» Ответил Гай. Аруто сгонял на Амоса. Тот кивнул. «Не возражаете, если я останусь с вами?» Гай удивился. «Я хотел предложить себе отправиться со вторым отрядом. Первый может попасть в ловушку, а последних могут встретить подкрепление, вызванные в горы. Те, кто выходит последними, больше всех рискуют нарваться на врага». Арут ответил. «Не знаю, действительно ли я верю, что мне предназначено сразить Мурмандрамаса. Но если это так, то, возможно, мне стоит остаться». Гай немного подумал. «А почему бы и нет? Ты не можешь сделать ничего, кроме того, что уже сделано. Помощь либо в пути, либо нет. В любом случае, она придет слишком поздно, чтобы спасти город». Орота взглянул на Джимми Локлера. Джимми, казалось, хотел сказать что-нибудь острое, но Локлер просто ответил «Мы остаемся». Орота хотел возразить, но заметил отстраненное выражение на лице Сквайера с края земли. В нем больше не было мальчишеской неуверенности, которая всегда сквозила в улыбке Локлера. Теперь его глаза стали старше, какими-то менее прощающими и, без сомнения, более грустными. Арота кивнул. Они немного подождали, выпив Эля, чтобы смыть запах Гарри и охладиться после пожара. Время от времени в комнате появлялся гонец с вестью, что еще один отряд покинул крепость. Час проходил за часом. Глубокая ночь прерывалась лишь отдельными глухими взрывами, показывавшими, что наконец загорелся еще один подвал. А рота удивлялся, что это продолжается так долго. Но каждый раз, когда он думал, что город выгорел абсолютно весь, еще один взрыв доказывал, что разрушение не закончилось. Когда пришло сообщение о том, что седьмой отряд благополучно вышел из крепости, в комнату вошел солдат. Он был одет в кожаной доспехе, но было ясно, что это доброволец, один из пастухов или фермеров. Его рыжие волосы были убраны назад, спускаясь ниже плеч, а лицо покрывала густая рыжая борода. «Протектор, идемте, посмотрите!» Гаеву спутники побежали за воином как окну в длинном зале, который выходил на горящий город. Безумное пламя немного утихло, но город все еще полыхал. Предполагалось, что пройдет еще не меньше часа до момента, когда Мурмандрамас сможет послать солдат пройти по востошенным улицам. Однако выяснилось, что они ошибались. К крепости мимо горящих зданий у рынка уже кто-то шел. Гай вышел с балкона и поспешил к стене. А оттуда он мог на фоне пламени разглядеть. Отряд воинов в черном. Они продвигались очень медленно, как будто стараясь не выходить за пределы четко определенного пространства. Пока все наблюдали за приближающимися врагами, другой курьер доложил, что восьмой отряд начал выходить из крепости. Фигуры подошли к краю внешнего двора. Эгай выругался. Большие отряды гоблинов стояли, заслонены магическими барьерами. Барьеры оставались невидимыми, только изредка на их поверхности появлялся отблеск пламени. В поле их зрения появился Мормандрамас. Джейми воскликнул. «Что это?!» Не обращая внимания на сильный жар, предводитель Мореллов, без видимых затруднений, ехал верхом на твари ужасающего вида. По форме напоминающая лошадь, она была покрыта красной пылающей чешуей, как будто стальную змеиную кожу раскалили до полурасплавленного состояния. Гребы и хвост животного развивались языками пламени, а глаза горели, как раскаленные угли. Оно выдыхало взрывной пар. «Конь дьявола!» – прошептала Рута. О нем говорится в легенде. Это конь, ехать верхом на котором может только дьявол. Зир встал на дыбы, и Мармандрамас вынул из ножен меч. Он взмахнул, и перед первыми отрядами наступающей армии появилось нечто черное. Это была чернота, поглощающая свет. Сияя, как ртуть, тьма озерцом разлилась по камням двора, затем остановилась, превращаясь в прямоугольник. Через минуту тем, кто стоял на крепостной стене, стало ясно, что перед ними выросла десятифутовая черная блестящая платформа. Она начала подниматься, фут за футом, превращаясь в черный скат на рвом. Часть темной материи отделилась от основания ската и отлетела в сторону от растущего моста. Через несколько футов она остановилась и начала расти. Из нее начал расти второй мост. Через некоторое время появился третий, четвертый. Гай пробормотал. Черт, он строит мосты на стену и закричал, «Передайте приказ ускорить эвакуацию!» Когда черные мосты доросли до середины рва, головные отряды гоблинов поднялись на них и стали медленно подходить к переднему краю. Черные мосты все ближе и ближе подползали к осажденным. Гай приказал лучникам открыть огонь. Стрелы полетели через ров, но в цель не попали, отраженные чем-то вроде стены. Сила, защищавшая атакующих от жара, ограждала их также от стрел. Наблюдатели с вершины крепости... Доложили, что пожар на внешних подступах города утихает, и все больше и больше захватчиков входит в Армингар. Гай крикнул «Все со стены! Арьерград на первый балкон! Всем подразделениям эвакуироваться не одновременно! Никого не ждать!» До сих пор спокойный отход скоро превратится в беспорядочное бегство. Атакующие сумеют прорвать последнюю линию обороны за час, а то и более раньше, чем предполагал Гай. Арота рота понял, что, возможно, в крепости начнется рукопашное, и пообещал себе, что если дойдет до драги, он останется, чтобы лицом к лицу встретить Мурман Драмаса. Все побежали через двор и поспешили по внутренней лестнице к первому из трех балконов. За спиной оставались звуки запираемых окон и дверей. Выбегая из длинного коридора, Арота заметил прямо у подъемника несколько бочек. Бочки стояли также у каждой двери, где было сложено все, что только могло гореть. Арота понял, что последним действием Гаев де Бастайре будет поджог крепости, чтобы еще больше солдат Мурмандрамаса погибло в огне. Арота надеялся, что возможности Мурмандрамаса не безграничны, и он не сможет угрыть от пламени всех своих воинов. По залу пробежали солдаты, разбивая дощатые панели на стенах, покрашенные в тон белому камню, и открывая черные дыры. В зал проник слабый запах нефти. Это ветер из открытого люка доносил едкие пары через отдушины. А Рота перевел взгляд на первую волну армии Мурман-Рамаса, которая бросилась на шторм крепости. Как только воины ступили на стены, поле вокруг них исчезло, и они разбежались, стараясь укрыться от лучников на балконе. Катапульты были бесполезны, так как расстояние было слишком невелико, но на баллист, похожих на гигантские арбалеты, металлового врага, огромные снаряды. Г приказал командам катапульт уходить с балкона. Он наблюдал за тем, как лучники удерживали захватчиков на расстоянии. Арота знал, что протектор считает каждую минуту, ведь с каждой новой минуты еще десяток его людей покидал крепость. За приближающимися гоблинами слышались крики новых отрядов, поднимающих лестницы. Нападавшие захватили старушку ворот, выдвинули мост и распахнули ворота, открыв доступ новым подкреплениям. Огонь в городе почти догорел, и все больше захватчиков подхватило крепости. Наконец раздалась команда. «Бой окончен! Все в туннель!» Лучники сделали по последнему выстрелу, а затем повернулись и побежали внутрь. Верный своему слову, Гай дождался, пока последний солдат вошел в крепость. Потом вошел сам, заперев за собой последнюю дверь. Окна на балконе были закрыты ставнями. Снизу донесся стук. Это атакующие попытались открыть запертые на засов ворота во двор. «Подъемник не работает!» — крикнул Амос. «Придется идти пешком!» Они повернули за угол в другой коридор, захлопнули и заперли дверь, побежали вниз по узкой лестнице в уже знакомую Аруте огромную пещеру. Все специальные фонари были зажжены, озаряя пещеру призрачным светом. Арута испытывала жгучую боль в глазах от едких испарений, понятых воздух ветерком от из потайного хода в туннель, куда выходили последние резервные отряды. Гай его спутники подбежали к туннелю, но были вынуждены остановиться, так как пройти в него можно было только подвое. Сверху послышались крики и стук в дверь, ведущую на лестницу. Гай опять настоял на том, чтобы идти последним. Он закрыл за собой дверь и запер на металлический засов. Это задержит их на несколько минут. Он повернулся к Аруте, добавил, «Будем надеяться, никто из этих мерзавцев не войдет в пещеру с факелом, пока мы не выйдем из туннеля». Они побежали по туннелю, закрывая на ходу двери, которые протектор запирал собственноручно. Наконец они добрались до конца туннеля, и Арута оказался в просторной пещере. На другом ее конце, сквозь зияющую пасть пещеры, было видно небо. Запер последнюю дверь, одежина лучников из Арьерграда, стояла наготове на случай, если кто-то нападет на протектора. Еще три или четыре десятка людей покидали пещеру, стараясь задержаться на минуту-другую перед выходом, чтобы каждая последующая группа не наступала на пятки предыдущей. По звукам доносившимся из леса было ясно, что некоторые из них наткнулись на врага. А понимал, что к это большинство покинувших город окажутся рассеянными в горах. знаком приказал лучникам покинуть пещеру, и вскоре все, кто не состоял в Арьерграде, выбежали наружу, и только Локлер, Джимми, Арут и Амос остались рядом с Гаем. Затем протектор приказал уходить Арьерграду, и в пещере остались лишь пять человек. Из темноты вышла еще одна фигура, и Арут узнала ржебородого воина, доставившего сообщение о появлении в пламени пожара армии Мурмандрамасса. «Уходи!» — приказал Гай. Солдат пожал плечами, как будто приказ к нему не относился. «Вы сказали, что каждый сам за себя протектор, и я решил остаться». Гай кивнул. «Как тебя зовут?» «Шига». «Не я слышал о тебе, шига длинное копье», — сказал Амос. «В прошлом году ты победил в играх на празднике середины лета», — Гай спросил. «Ты видел до свиньи? Шига показал на выход из пещеры. Он вышел прямо перед тем, как вы появились из туннеля, как вы приказали. Сейчас они уже должны были пройти верхние позиции в сотни ярдов отсюда. Гай прислушался. Они добрались до последней двери. Он схватил конец цепи, впаянный фундамент у самого порога и попросил. «Помогите мне!» Все взялись за цепь, туго натянули ее и прикрепили к катапульте, направленной в сторону выхода. Катапульта установили на каменном полу пещеры. Военная машина не была заряжена, но как только к ней прикрепили цепь, Арута поняла предназначение. «Вы собираетесь выстрелить из катапульты и обрушить туннель?» Ама ответил. «Цепь проходит под основанием туннеля до внутренней пещеры, соединяя ее с той. И все сооружение рухнет, похоронив внутри несколько сотен грязных крыс». Но это еще не все. Гай кивнул. Выходите из пещеры, когда вы будете у выхода, я запущу ее. Последняя дверь заходила ходуном под ритмичными ударами атакующих. Ее пытались открыть с помощью тарана. А Рот и его друзья побежали к выходу из пещеры и остановились там. Гай запустил катапульту. Сначала она, казалось, заколебалась, а потом с резким рывком вытянула цепь всего на несколько дюймов. Но этого оказалось достаточно. Дверь внезапно вырвалась в клубах пыли, и Гай едва успел прыгнуть к выходу. Из двери выпало несколько окровавленных и раздавленных тел гоблинов, а в туннеле обрушились своды. Они выбежали из пещеры все вместе. Гэ показал на тропу, ведущую наверх. «Я немного задержусь там, если хотите, можете идти, но я намерен посмотреть». Амос ответил. «Я бы ни за что не согласился пропустить это зрелище!» Пока они взбирались на скалу, земля под их ногами задрожала, и послышались взрывы. Амос пояснил. Мы устроили так, что после разрушения туннели рухнули подъемники. Они должны были поджечь бочки на каждом этаже крепости, вверху вниз до самой пещеры. Раздались новые взрывы. Кажется, ловушка сработала. Внезапно земля содрогнулась. Создалось впечатление, что разверзлись небеса. Их бросило на землю, и всех оглушил взрыв неимоверной силы. Из-за выступа, на который они пытались забраться, выизметнулся изумительно кипящий шар желто-оранжевого пламени. Он быстро поднялся, разрастаясь, и в ужасающей красоте сияние сиянии они увидели поднятые в воздух осколки породы. Под землей раздались глухие удары. Это загорелись последние зервоары нефти, разрывая хранилища. Камни, обугленные куски дерева, тела. Все это взлетело в воздух, как будто страшной силой ветер подул прямо в небо. Потрясенный этим зрелищем, Аруто лежал на земле. Над ним промчался завывающий ветер, а потом накатила волна невыносимого жара. Воздух обжигал лица, как будто они стояли в футе от горнила гигантской печи. Амос пытался перекачать шум. «Зарвалось хранилище под крепостью! Мы весь день и всю ночь проветривали его, чтобы можно было устроить взрыв!» Его слова были еле слышны. В ушах все гудело, а затем они потонули в другом титаническом взрыве. Казалось, сама земля под ними встала на дыбы. Потом последовало несколько меньших взрывов. Их звуки сотрясали, как физические удары. А ведь они были в двустах ярдах от скалы, с которой можно было видеть город. Однако и здесь жар был невыносим. Гай тряхнул головой, чтобы прекратить звон в ушах. Это оказалось намного сильнее, чем мы планировали. Если бы мы дошли до края скалы, то и жарились бы. Заметил Локлер. Джимми кинул взгляд назад. Хорошо еще, что мы не остались в пещере. Все повернули головы, чтобы посмотреть туда, куда он указывал. Земля продолжала трястись. Взрывы следовали один за другим. А по склону мимо них катились валуны и обломки породы. Ниже вид совершенно изменился. Первым же взрывом все содержимое туннеля вынесло наружу, завалив склоны камнями и растерзанными телами. Земля опять покачнулась. Послышался новый гигантский взрыв. И опять ввысь поднялся огненный шар, хотя на этот раз и поменьше. В недрах скалы прокатилось какое-то движение, и раздался третий взрыв, а следом легкое дрожание. Они все лежали ничком, чтобы держаться на трясущейся земле. Спустя некоторое время только глухой эхо разрывов раскатывалось в глубине. Они поднялись. До стах ярдах, а то и больше, от края уступа, они наблюдали за тем, как завершалось полное разрушение Армингара. Всего за несколько ужасных мгновений город, который был домом для целого народа, центром их культуры, был сметен с лица земли. Примеров такого разрушения не было за всю историю Вон Миткемии. Гай смотрел в сердитое пылающее небо. Он попытался подойти поближе к раю, но был вынужден отступить из-за жара, почти видимым навесом раскаленного воздуха, поднимающегося над скалой. Минут он стоял, как бы решаясь войти в этот ад и взглянуть на останки города, но затем уступил. Ничто не могло выжить в этом взрыве, сказала Рута. Должно быть, между крепостью и городской стеной погибли все до единого гоблины и темные братья. Амос добавил, «Может, его его превосходить, что будет пойман со спущенными штанами. Хотелось бы думать, что его магия здесь предел». А Рута возразил ему, «Умереть могли солдаты, но, думаю, сам он сумел уцелеть». «Смотрите!» — воскликнул Джимми и показал на небо. Вещащие над ними облако дыма тлело красным цветом, отражая огонь внизу, так как гигантские сталбы пламени все еще поднимались к небесам. На фоне разгневанной стихии видна была летящая по воздуху одинокая фигура всадника верхом на пылающем красном скакуне. Он спускался, как бы кругами, сбегая с холма, и, очевидно, направлялся к долине, где располагался лагерь его армии. «Паршивый сукин сын!» — выругался самус «Неужели это навозную муху невозможно уничтожить?» Гай огляделся. «Не знаю, но сейчас у нас достаточно других забот». Он начал спускаться вниз. Вскоре они обнаружили, что пещера целиком ушла под землю. Там, где был вход, осталась лишь куча валунов и глубокое ущелье. Они пробирались между камнями, проходя мимо разрушенных укреплений, которые защищали город со стороны гор, и, наконец, вышли к аврагу, ведущему к ущелью, со спрятыми лошадьми. В первых четырех или пяти ущельях лошадей разобрали первые отряды, — сказал Гай. Если мы хотим найти других, то нужно искать дальше. А Рота кивнул. Кроме того, нужно выбрать, идти на запад к Вабону или на восток к высокому замку. — К Вабону, — ответил Гай. «Если помощь уже вступила, то мы сможем встретить их по дороге». Он осмотрел местность, выискивая какой-нибудь знак, показывающий, в каком направлении ехать. «Если мурмандрамасы здесь и были, отряды, то они, скорее всего, сейчас дезорганизованы. Мы еще можем ускользнуть от них». Амас усмехнулся. «Даже большие отряды хорошенько подумают, прежде чем встать на пути отступающей армии. Это не совсем полезно для здоровья». «Однако, если прижать их в угол, они сражаются, как крысы, каковыми и являются», — возразил Гай. А с первыми лучами света здесь будут тысячи солдат подкрепления. У нас запасе всего несколько часов». Звук, донесшийся из ущелья, заставил их взяться за мечи и броситься под защиту осколков скал. Гай знаком приказал всем приготовиться к бою. Они молча ждали, как вдруг из-за поворота появилась какая-то фигура. Гай бросился вперед уже в воздухе, остановив удар. «Бриана!» Командир третьего отряда выглядел слегка ошеломленный. Из раны на виске текла кровь. Увидев Гая, она немного расслабилась. «Протектор!» Произнесла она с облегчением. Нам пришлось повернуть назад. В нижнем конце ущелья мы столкнулись с патрульным отрядом троллей, которые пытались пробиться к своим. Кажется, мы сражались, что пройти мимо друг друга. Затем был взрыв. Нас завалило камнями. Не знаю, что случилось с троллями. Думаю, они убежали. Она показала на свой окровавленный лоб. Некоторые из отряда были ранены. «Кто еще с тобой?» Спросил протектор. Арота рота выступил вперед, а Бриана мотнула головой, чтобы стряхнуть усталость. Затем махнул рукой, и пламя от пожарища осветило еще двух солдат, один из которых был ранен, и больше десяти детей. Широко раскрытыми испуганными глазами они смотрели на Гая, а Руту и их спутников. Бриана объяснила. «Они напоролись на темных братьев во враге. Мои воины убили их, но мы разошлись. За последний час мы несколько раз подбирали оставшихся. Гай сосчитал детей. Шестнадцать. И, повернувшись, Карути спросил. «И э, что нам делать?» «Конечно, каждый сам за себя. Но мы не можем их бросить» ответила Рота. Амос повернулся, насторожившись от какого-то приближающегося звука. Что бы мы не решили, лучше делать это в каком-нибудь другом месте. Идемте. г показал на край врага, и взрослые стали помогать детям выбраться наверх. Вскоре все оказались над ущельем и пошли на запад. Рота последним перелез через край, и когда остальные исчезли из виду, стал на колени, прячась за валунами. На тропу вышел отряд гоблинов. Они пытались вернуться на свои позиции и двигались очень осторожно. Словно из-за каждого поворота, ожидая нападения. По их окровавленному виду было ясно, что они уже повстречались с отступающими воинами Армингара. Орота дождался, пока дети не отошли на безопасное расстояние, а потом взял камень и кинул его далеко за гоблинов. Камень незамеченным пролетел в темноте над их головами и загремел за спиной. Гоблины резко повернулись и побежали, как будто опасаясь атаки сзади. Орота, не выпрямляясь, нырнул в ущелье и спрыгнул на следующую тропу. Вскоре он догнал человека по имени Шига, который шел замыкающим. Шига повернул голову, а Рота прошептал «Гоблины!». Копьеносец кивнул, и они пошли вниз по тропе, догоняя отряд маленьких беглецов.